Все проверили, приказал Глымов. Еще не совсем проснувшиеся штрафники проверили свое снаряжение. Попрыгали. Вновь приказал Глымов и первым стал подпрыгивать, проверяя, не звякает ли что, не брякает. Муранов первый, мы за ним, замыкающие Жора Тачилин. Пошли, сутулись под тяжестью вещевых мешков. Шуршала трава, шелестели отодвигаемые ветви, радостно кричали ранние печюги. — Слышь, а я это ночью на Гитлера погадал, — друг заговорил шедший в середине Леха Стира. — Тебя, Леха, точно в детстве пыльным мешком огрели. До сих пор пыль не выветрилась, — отозвался глымом. «Я тебе говорю, точно гадал», — обиделся Стира. «Я гадать могу получше любой цыганки. Карту насквозь вижу». «Что ж тебе карты сказали? К этой зиме Гитлеру капут будет», — уверенно сообщил Стира. Павел Муранов коротко рассмеялся и покрутил головой. «Брехло», — сплюнул с усмешкой Жора. «Че брехло, че брехло?» — обиделся Лёха Стира. «Три раза скидывал, и три раза гроб ему выходил, аккурат под Новый год». «А пораньше нельзя?» — спросил Точелин. «Я картам не приказываю, они сами показывают. Когда в очко шельмуешь, что приказываешь», — сказал Тачелин. «Не, Жор, ты не прав, не приказываю, просто вытаскиваю, какую мне нужно», — возразил Леха Стира. «А когда на судьбу прикидываешь, тут они сами говорят». «Ну, гляди, балаболка!» — проговорил Глымов. «Ежели Адольф к Новому году копыта не отбросит, я тебе лично язык отрежу». «До того времени, ротный, или шах издохнет, или на средин помрет, или осел заговорит», — засмеялся Муранов. «А при чем тут я?» — искренне обиделся Леха Стира. «Карты говорят. Я перевожу только». Муранов, шедший впереди, обернулся с улыбкой. «А я тебя буду переводить». Так я и думал, ставил Родион Светличный. Товарищ Муранов любит переводить, только совсем не то, что написано. «Когда же такое было?» — нахмурился Муранов. «А всегда, когда вы Маркса переводите или Ленина на язык пролетариата. Послушайте, вы троцкист недобитый, я вам уже много раз говорил...» Закончить Муранов не успел. Взрыв шарахнул прямо перед ним. Муранова подбросила и кинула на землю. Так он и остался лежать, раскинув руки. Разведчики бросились к нему. Живот у Муранова был весь в крови, и перепачканное землей лицо тоже кровоточило. Он силился что-то сказать, но вместо слов на губах пузырилась розовая пена. «Амба, не жилец!» — тихо сказал Глымов и сплюнул. И, словно услышав его слова, Муранов перестал дышать, и глаза остекленело уставились в небо. Глымов пальцами опустил ему веки. «Откуда тут мина?» — перепуганно спросил Светличный. «Сколько еще до линии фронта?» Глымов открыл планшетку, посмотрел на карту. Пять верст, как одна копеечка. Загодя Фриц страхуется. Вот что значит, береженного Бог бережет. «Как теперь пойдем?» — спросил Светличный. «Может, мины тут на каждом шагу понатыканы?» «А что ты предлагаешь, обратно повернуть?» «Я не предлагаю, я спрашиваю», — пожал плечами Светличный. «Приказ надо выполнять, а не спрашивать», — зло ответил Глымов. закопать его, и чтоб следов не осталось. Теперь они двигались на большом расстоянии друг от друга, осматривая каждый куст и траву перед ногами. Солнце стояло в зените и сильно припекало. Все чаще стали встречаться болотистые места. В окнах воды плавали Разлапистые листья кувшинок. Шедший впереди Родион Светличный длинным шестом прощупывал мох и воду, выбирая места понадежнее. Ноги проваливались в болотную жижу почти по коленам и вытаскивали их с трудом, щавканьем и хлюпаньем. Дальше сплошь болото, гиблое место, тяжело дыша, — сказал Светличный. — Потонем мы тут, — обреченно вздохнул Степка Шутов. «Ты шагай давай. Твое дело телячье». Когда прошли немного, Глымов остановился Мохина и Светличного и сказал негромко, указав глазами на Шутова. «Этого любовника, мать его, берегите. Не дай бог, чего с ним стрясётся. Без переводчика останемся». А через несколько шагов Глеб Самохин неожиданно провалился по пояс. Чем больше размахивал он руками, цепляясь за мох, тем глубже его засасывало. Глымов, пристроившись на высокой кочке, протянул ему шест. Леха Стира кинулся помогать. Вдвоем они вытащили Самохина на твердое место. Тот едва переводил дух, глаза были перепуганные. «Танки тут не пройдут», — оглядываясь, проговорил Светличный. «И артиллерия тоже». Он внезапно остановился и поднял вверх руку. Шедшие за ним замерли на полушаге. Из зарослей вышла лосиха с маленьким лосенком. Остановилась в метрах в десяти от разведчиков, чутко повела мохнатыми нежными ноздрями, задрав большую комолую голову. Пепельно-серый лосенок от ощущения полноты жизни весело сбрыкнул задними ногами и поскакал к лесу. Лосиха медленно двинулась за ним. Разведчики с кривыми ухмылками переглянулись, утерли рукавами мокрые лица. Жора сказал, «Жареная на костре лосятина вкуснее же жертвы на свете не бывает». «Человечина повкуснее будет», — отозвался Глымов, когда они снова тронулись в путь. Болото осталось позади, впереди чернел лес, идти стало легче. «Чего?» — Степка Шутов от удивления даже рот открыл. «Пробовал, что ли?» Довелось. Глымов размеренно шел вперед, раздвигая рукой ветви, не оборачивался. «Как это?» — не выдержал Жора. «С голодухи, что ли?» — С нее самый. Да, с тобой, Антип Петрович, не соскучишься, — подал голос Светличный. — Как же можно человека есть? — Как, как, — раздраженно проговорил Леха Стира, вступаясь за своего пахана. — К примеру, в побег идут двое, а третьего уговаривают, как бычка, подкармливают его. — Как это? подкармливают опешил степка шутов и даже остановился, но чтоб упитание был а потом в тайге когда совсем оголодают бычка этого прикончат и едят всю дорогу покуда к обитаемым местам не выйдут я правильно объяснение дал антип петрович глымов не ответил нет это же кошмар какой то степка шутов не верил своим ушам. «Давай на тебя погадаю, Шутов. Может, тебе такая судьбина выпадет?» «Да пошел ты к чертовой матери, сволочь! Ты хоть соображаешь, о чем говоришь?» Истерично заорал Родион Светличный. «Вы же не люди, вы! Вы хуже зверей!» Глымов резко развернулся, подошел к Светличному вплотную. Так близко, что их лица почти касались друг друга. Ты, я слышал, коллективизацией в Орловской губернии командовал. Было такое? Да, я был представителем ЦК партии, но я... По твоему приказу все отбирали. До последнего зернышка. Гнилую картошку и ту забирали. Ликвидация кулачества как класса — это была генеральная линия. А моя мать двоих детишков своих убила, чтоб оставшихся прокормить». Глымов проглотил ком в горле, кадык на шее дернулся, под скулами набрякли желваки. «Я своих братишек ел, а ты, сука, подлючая, хлеб да сметану жрал, которую у меня отнял?» «Я повторяю, я был представителем ЦК партии и выполнял инструкции». Начал снова оправдываться Светличный. «Это революция! Чтоб люди от голода друг дружку ели, такую ты мне революцию устроил!» прохрипел Глымов. «Я таким, как ты, мамку свою, братьев своих, которых я ел, дом и землю, которые вы у меня отобрали, добро последнее подыхать буду, не прощу!» «На этом...» «И на том свете не прощу. Я вас тоже зажарю и буду жрать!» Глымов даже вставными железными зубами лязгнул, глядя в глаза Светличному. Потом резко развернулся и пошел вперед. Потрясенный Светличный застыл, словно в столбнике. «Пошли, уполномоченный ЦК!» — хлопнул его по плечу Леха Стира. Лекция о революции закончилась. Лес стал редеть. Пошел под лесок, который просматривался со стороны поля и немецких укреплений. Они залегли. Глымов долго смотрел в бинокль, изредка роняя. «Колючка в три, нет, в четыре ряда, с консервными банками. И мин там понатыкана. Будь здоров, не кашляй. Пулеметные точки вижу». три пять семь пока только семь точек вижу каждая точка с укрытием там и минометы стоят наверняка ага он штабной блиндаж вижу Леха у тебя глаз острый погляди ка Леха стеро взял бинокль присмотрелся глухой номер Антип Петрович тут мышь не проскочит тебе бы только в карты шлепать лучше получается Глымов Отобрал у него бинокль, снова долго смотрел, бормотал. «На передке знающего чина не найдешь. Знающие поглубже живут. Майоры, подполковники. Ладно, И вечерком попробуем рыпнуться. Бог не фраер. Надоумит, если что». Глымов запихнул бинокль в футляр, скомандовал. «Маскируйся. Темноты ждать будем». и до вечера, чтоб мертвые были. — Будем спать, значит, — весело подытожил Стира. — Нет, развлекать нас будешь, фокусы свои показывать, — ответил Глымов. — Это всегда, пожалуйста, с нашим удовольствием. Стира выудил из-за пазухи затрепанную колоду, широким жестом пригласил остальных. — Подгребайтесь поближе, товарищи. Бесплатно показываю. «Так, пожалуйста, гражданин, то есть товарищ Светличный, возьмите из колоды любую карточку, посмотрите и всуньте обратно в колоду». Только мне не показывайте». Светличный неуверенно вытянул карту, посмотрел и также неуверенно втиснул в колоду. «Благодарю вас». Леха-стера быстро перетасовал карты, стал бросать их одну за другой на расстеленный на земле бушлат. Когда очередь дошла до червонного короля, остановился, улыбнулся Светличному. «Она самая!» «Она самая!» — заулыбался Светличный. «Как вы узнали?» «Секрет фирмы. Запомнил. Возьмите еще пару карточек». Светличный вытянул две карты, потом впихнул обратно, но в разные места колоды. Одну ближе к низу, другую — в середину. Леха, стирая, перемешал колоду, глядя отсутствующими глазами в сторону, снова стал бросать карты на бушлат. Наконец выпала бубновая девятка. «Это первая карточка. Правильно?» — Совершенно верно. Почти с испугом согласился Светличный. Стира еще немного покидал карты и сказал, когда вышла семерка трев. А вот это будет вторая. — Просто мистика! — покачал головой Светличный. — Я ж говорю, проходимец, — ухмыльнулся Глымов. — Как тебя до сих пор в компании на перо не поставили? Для этого, уважаемый Антипетрович... За руку поймать надо, с достоинством парировал Леха. А подобной лажи с Лешей стирой случиться не может. Я во время второй своей ситки найкиче с начальником на срок играл. Ой, заливаешь, Леха, оживился Глымов, и все заулыбались. Охота была. Стира обиженно поджал губы. Он сам напросился. Говорит, я банкую, а если банк сорвешь с трех раз, лично напишу прошение о сокращении тебе срока на три года за примерное поведение. «А проиграешь?» — спросил Жора. «А проиграю три года сверху, как за побег». Я отказывался, как только мог. Он ни в какую. Играй, паскуда, или в карцер на десять суток пойдешь. Ну и пришлось играть... Стира замолчал, сосредоточенно тасуя карты. «Ну и что, проиграл?» — не выдержал Жора. «Выиграл, конечно». «Срок скостили?» «Держи карман шире», — вздохнул Леха Стира. «Разве начальникам можно верить?» Все негромко рассмеялись, а Стира продолжил с глубокой обидой. Он, конечно, сказал, что... Написал прошение, а потом через месяц сказал, что отказ пришел. Наврал, конечно, сука, рваная. Никуда он не писал, но пользу я от этого дельца поимел. Начальник меня при кухне работать поставил. Из уважения. Я за два месяца сразу пять кило прибавил. Леха Стира хитро подмигнул, и все вновь рассмеялись.